юрий винокуров Алекс сапфир кодекс охотника книга 30 -я. глава 1 ночь была не то чтобы тревожной но поспал я мало И дело было не в моих любимых женах, которым я должен был уделить немного мужского внимания. Тем более, что дома была только Аня, которая спала, вымотанная дневными заботами о роде. А Катя с Хельгой умотали в эпицентр зачищать разломы. На благо и империи. Больше, конечно же, рода, ведь у всех был список материалов, необходимых для производственных мощностей горы. Я строил армию. Нет, не так. Я строил армию. Землю пора готовить к вторжению всяческих иномирных ублюдков. С привлечением Колыбели я уже понял, что финальная битва за планету Земля уже совсем недалеко. А это значит, что мне нужен надежный тыл, как в военном, так и политическом аспекте. Самое фиговое было то, что единственный человек, которому бы я мог доверить весь мир, собрав его под единое начало, находился сейчас черти где и совсем не хотел, чтобы его догнали. «Долбанный герой!» Уверен, Бухич таким образом хотел уберечь нас, своих друзей, но сделал только хуже. Вытаскивать его надо, и вытаскивать быстро. Ведь больше такого человека в этом мире не было. Императрица Елизавета Петровна, правда, была очень умной и привлекательной женщиной, но она явно не создана для войны. Хотя именно как боец она была сильной единицей, да и наглядно доказала, что империей управлять может. Вот только война предстояла другого плана. Возможно, справился бы Ульрих, но есть подозрение, что он на такое не подпишется. Годарт, Марк Аврелий, Есихота. Тоже не думаю, что будут гореть желанием, а решать надо быстро. Божественный купол в Атлантике, пока еще не обнаруженное логово в Тихом океане, стазис поля в Империи драконов, Битва за восточное побережье Америки, опасность для Японии. Оно же все не вечно. И когда-то обязательно выстрелит. И будет откровенно хреново, если все выстрелит одновременно. Как бы мне ни нравилась эта мысль, но, похоже, придется временно сконцентрировать власть в свои руки. В этом, вольно или невольно, помогла мне недавняя битва и кодекс внутри меня. Он напомнил мне об ответственности об ответственности перед человечеством и Вселенной. Я много раз приходил в миры и забирал власть у недостойных. Сейчас ровно такая же картина. Видит кодекс, в этом мире я хотел по-другому. Что ж, посмотрим. Я ходил по спальне, баюкая на руках маленькую асу. Антон Александрович тихо сопел у себя в кроватке. В имении царила тишина и порядок. Мысли скакали в голове хаотично, туда-сюда. Мозг цеплялся то за один вопрос, то за другой. Последний бой, на пределе возможностей, с кодексом внутри, вышел чрезвычайно раздражительным для всех систем моего тела, как энергических, так и физических. Остатки силы кодекса я сбросил сферы и отдал богиням. Можно было впитать в себя, наставить дополнительных печатей, Но сейчас, впервые за все мое нахождение в этом мире, у меня случился натуральный передоз. Да, кодекс не позволил случиться чему-то плохому с душой и телом его верного последователя, но тем не менее. Знали бы об этом в моем позорном состоянии Дэн или Мак, подколки на сто лет вперед мне были бы гарантированы. Сейчас мне нужно успокоиться и спокойно разобраться. Как с собой? так и с этим миром. «А как лучше всего это делать?» «Правильно, по порядку!» Асса уже заснула, засунув большой палец в рот и смешно им причмокивая. Я осторожно положил ее в обычную детскую кроватку, которая была, возможно, крепче секретного императорского бункера в горах Урала, и мимоходом подумал, что события вокруг малышки развиваются стремительно. Не успела она родиться, как спираль вероятности начала закручиваться вокруг маленькой Галтионовой. Я чувствовал это нутром. Так всегда бывает, когда рождается человек, способный нарушить равновесие. Так было и с Тохой. Но Вселенная только обозначила интерес, быстро отойдя на задний план. Там не было ничего опасного или загадочного. Чистейшая и незамутненная сила. Идеальный воин. Идеальный борец за... Ну, за то, чему его научат родители. А я научу его правильным вещам, и вселенная это знала. А вот с Сасой было сложнее. Этот неожиданный поворот с темной, ее настойчивые просьбы и мутные предсказания. А еще я чувствовал, что вмешалась сама бездна. А это уже существо такого порядка, что просто так ничего не делает. Любое действие у нее просчитано на много-много ходов вперед а сейчас она дважды вмешалась в дела своей непутевой дочери. Да, я почувствовал, когда передавал «Темные сферы», что не обошлось без вмешательства ее матери. Это хорошо, потому что бездна лучше всех во Вселенной знала, что такое настоящее безумие. А плохо то, что она что-то задумала, а я не знаю, что именно. А ведь я обещал найти Аси покровителя и защитника. И никого, уровня Иннокентия у меня нет. А вот темное есть. Идеальный защитник и воспитатель, если бы не одно «но». Это же, пожери меня, кодекс «самотемное». Ладно, это я решу. Быстро накинув на себя спортивный костюм, как в старые добрые времена, я на секунду задумался. Нет, не хочу никого будить, справлюсь сам. Тихо спустился по лестнице вниз, взял на кухне чашку горячего кофе и вышел на улицу. Усевшись в беседке, я с улыбкой пил обжигающий кофе и смотрел на звездное небо. Люди — такие люди. Они не ищут легких путей. Пока кто-то, мановением руки, открывает порталы между мирами, пользуясь знаниями о природе Вселенной. Второй кто-то, внутри огромного железного корабля, прорывает ткань Вселенной грубой силой медленно путешествие от мира к миру. Вселенная огромна и многолейка, точно так же, как и ее миры и населяющие их существа. Где-то даже магии не знают. Живут, как слепые котята, ровно отмеренный им небольшой век. Бедные. Но кофе был допит, а план действий сформирован в голове. Поэтому, когда вокруг склада номер F27M образовался неприступный щит голубого цвета, то сидящий около камеры гвардеец немедленно потянулся к кнопке тревоги. «Все правильно. Все по инструкции». Вот только я, выйдя из тени в караулке, перехватил его руку, кивая на экран монитора. «Все в порядке. Это моя работа». «Ваш благородие!» — Скочили все присутствующие здесь гвардейцы и вытянулись по стойке смирно. «Вольно!» — улыбнулся я. Прошли те времена, когда я знал каждого из своих гвардейцев в лицо. Их стало слишком много, но это тоже все по плану. Благодарю за службу. Ничего не предпринимайте, мне нужно просто заглянуть в этот склад. Бойцы кивнули, и я подошел к двери. Прислушался к своим ощущениям. Все было спокойно. Никакой подозрительной активности. Шнырку тоже не хотел посылать. Я не знал, какая модель находится за стеной но сенсоры некоторых дронов «Феликса» могли прочувствовать теневых жителей, любых из них. Я вздохнул, как перед прыжком в воду, и шагнул вперед, тут же приготовившись ударить. Вот только ударять было не по кому. Ровные складские полки, частично заполненные материалами. Все тщательно пронумеровано и промаркировано. Вот только ни одного дрона тут уже не было. Прибежавшие на мой зов бойцы заверили, что никто отсюда ничего не уносил. Все должно быть внутри. Камеры коридора ничего подозрительного не показали, а внутри специального склада камеры не могли работать. Что ж, буду надеяться, что они не смогут вернуться к Феликсу или передать ему данные. Иначе... А, нафиг. Нечего гадать. Будет проблема, разберемся. Да, этот чудик смог в одиночку справиться с РОМ, Но и мы, охотники, тоже не лыком шиты. Ночные дела были закончены, и я с чувством выполненного долга отправился домой досыпать. Как там говорят в этом мире? Утро вечера мудренее? Ну, вот и проверим. Ложился спать я в удивительно приподнятом настроении. У меня было четкое ощущение, что сегодня ночью случится что-то очень хорошее. Где-то в многомерной вселенной. Мир Морфея. Он где-то здесь. Дэн достал свою знаменитую бездонную фляжку и приложился к ней. Кадык задергался, когда охотник начал поглощать содержимое фляги. Можно бесконечно смотреть, как Дэн сжигает очередной мир, или затапливает его, ну или как он пьет из своей любимой фляги. Ходили слухи, что внутри охотника также был портал, который выводил излишки алкоголя куда-то. Куда-то, в общем. Хотя зачем выводить алкоголь, если организм вполне может его усвоить? В общем, были в некоторых охотниках загадки. И Дэн был одним из таких загадочных охотников. Закончив, он крякнул и занюхал рукавом. Видя, что остальные братья из его группы настороженно на него смотрят, он протянул бутылку ближнему к нему, молодому здоровяку. «Борешь?» «Нет, спасибо!» — покачал головой молодой человек, который был воплощением самой настоящей мужской красоты. Здоровый, мускулистый, голубоглазый, свиющийся шевелюрой темных волос, сейчас собранный в плотный пучок. «А твой батя никогда не отказывался!» — хмыкнул Дэн, не убирая руку. «Наслышан!» — коротко кивнул здоровяк. Дэн продолжал пристально разглядывать парня. «Да и поразговорчивый он был, гораздо поразговорчивее!» Дэн вздохнул и отпил еще немного. Прищурился и выдал. «А ты точно сын Сандра?» Молодой охотник, вчерашний ученик, взглянул на великого охотника без малейшего уважения и пожал плечами. «Мама так говорила!» «Мама так говорила!» Дэн улыбнулся и повторил. «Мама так говорила!» «Эх, Купер-Купер! Тебе остро необходимо увидеть батю. Без ему, чему тебя научить!» Например, много выпивать и беспрестанно болтать. Слегка улыбнулся молодой атлет. Вот, радостно хлопнул по плечу здоровяка Дэн. Юмор прорезался. Хоть что-то. Ладно, малыш. Вернем мы твоего батю и внучки его, твои детки, к этому времени как раз селушки наберутся. Тридцать три богатыря, блин. Дэн сокрушенно покачал головой. «Сандер с ума сойдет, когда узнает. Он снова вздохнул и уселся на крышу, опять приложившись к фляге. Если бы кто-то видел эту группу охотников, то он бы сильно удивился, ведь братья Ордена сидели на крыше высокого здания, что осталось от какой-то, несомненно, уже погибшей цивилизации. Здание было полуразрушенное, в крыше зияли дыры, но оно все еще устремлялось в небо, зияя огромными дырами в боках и ржавыми металлоконструкциями, напоминающими старые кости. Этот мир был мертв. Мертв давно и окончательно. Ведь сейчас он принадлежал Морфею. Да, умирал он медленно и неохотно. Люди-марионетки Бога здесь еще некоторое время существовали, отдавая темному Богу свои силы, а, возможно, даже посылая своих собратьев в качестве пушечного мяса в сражения, что вел темный Бог. Однако прямо сейчас живых тут не осталось. Живых людей имеется в виду. А вот кого здесь было в достатке, так это твари всех форм, расцветок и размеров, что копошились как на поверхности планеты, так и висели в воздухе. Кого здесь только не было. От огромных воздушных левиафанов до стремительных головоногов в воздухе. Гигантские огненные черви с трудом пробирались между островами зданий а вокруг них шныряли твари хаоса. Все они были полуразумными, и все они были марионетками Бога. Вот только все они не были из этого мира, а прибыли сюда с одной целью — защитить своего господина, который укрылся здесь, уставший и испуганный, не в силах стрясти с хвоста охотников. Купер покосился на головонога, который завис в нескольких метрах от крыши в воздухе повернув незрячую морду в их сторону и прислушиваясь. Это создание и его собратья, напоминающие поместь дракона и осьминога, когда-то населяли один прекрасный мир, в котором были лазурные океаны и фиолетовые острова. Они могли жить как под водой, так и над водой, паря в воздухе на фоне закатного фиолетового солнца. Так было, пока тот мир не захватил морфей. И сейчас головоногие стали оружием темного бога, выполняя его приказы. А вместо строительства изящных ажурных башен уничтожали само пространство, вместе с находящимися в нем врагами Морфея. «Да не переживай, мелкий!» — мыкнул Дэн, который был наполовину ниже Купера и раза в два легче. «Старина Дэн свое дело знает. Никто нас не обнаружит, пока наши не подтянутся». «И когда наши подтянутся?» Не выдержал Купер. Все остальные охотники навострили уши. Практически все здесь были сильно старше Купера, да и опыта у них было в разы больше. Вот только с Дэном на боевой операции разговаривать было чревато. Дома, в крепости, сколько угодно. Выпить, закусить, послушать его байки в стиле «А вот раньше...» Во время боевой операции Дэн был чрезвычайно неразговорчив. Как и любой великий охотник, он большинство времени охотился в одиночку. Слишком велики были силы этих братьев, и они не любили сдерживаться, когда приходилось биться в полную силу. Однако иногда даже великий охотник не справится в одиночку. Например, с убийством Бога. Дэн подчинялся приказу первого, но это не мешало ему быть той еще задницей, который за лишние разговоры мог натурально подпалить задницу нерадивому собрату. А вот к Куперу он проникся сразу. Более того, он потратил почти сотню лет своего драгоценного времени, чтобы побегать по временным аномалиям и подтянуть Купера до приличного уровня. Да, чтобы охотник вошел в настоящую силу, ему нужно не менее тысячи лет, однако хороший учитель мог сильно сократить этот срок. А Дэн внезапно оказался прекрасным учителем. Возможно, из-за тоски по своему старому другу, который и являлся отцом этого молодого здоровяка. Хотя вот внуков Сандра Дэн без зазрения совести скинул на старейшин. В общем, все прислушивались к их разговору. Они ждали определенных людей. Ударный или убойный отряд, или загонщики, или убиванцы, или команда «Тушите свет». Было много названий у одного и того же явления. Отряд, собранный из лучших охотников, и возглавляемый одним из великих охотников. В общем, иногда это был Сандер, очень редко сам Дэн, но чаще всего сам старый маг выходил на тропу войны. И спасения от братьев Ордена не было, ведь их вел сам Кодекс. Прямо сейчас ударный сделал небольшой крюк, отозвавшись на зов брата и заглянув в колыбель. Да, быстро это ужасное место разбить было нельзя из-за его особенностей. Но когда тебе расстилает красную дорожку прямо к порогу, отказываться от такого было глупо. Так что на несколько миров колыбели в многомерной вселенной стало меньше. А убойный спешил сюда, где скрывался темный бог. — Когда появится? — усмехнулся Дэн. — Ну, примерно сейчас. Купер восхищенно присвистнул. Он первый раз видел, как появляются загонщики. Прямо с неба в землю ударил голубой столб света. Когда он достиг земли, во все стороны пошла волна чистейшей энергии, снося на своем пути все и вся. Привел голубой огонь, стонала земля, горел воздух и плавился металл. Огромные твари, которые могли в одиночку сожрать целые армии, бесследно исчезали. От них не оставалось даже воспоминаний. Хотя от них оставались души, которые прямо сейчас в панике метались около земли, не понимая, что им делать дальше. Но им помогли определиться. Из столба света вышли светящиеся фигуры. Братья были во всеоружии. Их просто переполняла энергия. Купер слышал, как души твари, завывая, устремились в океаны душ прибывших охотников. «Много энергии не бывает», — было одним из первых правил, что рассказал Дэн молодому охотнику. «Там еще было продолжение. А если энергии для тебя много, то у меня плохие новости для тебя, малец. Значит, твое тело ни на что не годно». Голова ног, что висел рядом, развернулся и тонко завыл. Его вопли подхватили сородичи, и они все вместе бросились в сторону угрозы. Марионетки не могли бояться или мешкать. Они могли только умереть во славу своего хозяина. Наземные твари также повернулись к прибывшим охотникам, а в небе заворчал Левиафан. «Пора и нам размяться!» — хмыкнул Дэн, и чудесным образом его фляга исчезла из виду. Великий охотник вскинул руки, и в воздух с протяжным визгом взметнулись разноцветные искры. Купер очень удивился. Это было так похоже на салют, который устроили в первой крепости по поводу нового выпуска молодых охотников. Вот только это был необычный салют. Очень необычный. Во-первых, сами брызги были невероятны. В них переплеталось столько школ магии, что Купер сходу не смог идентифицировать даже половину. А когда они поднялись выше и взорвались, вот тут-то и случилось самое интересное. Куски льда рвали бока левиафанов, огненные шары сбивали головоногов. На глазах увеличивающиеся шары энергии падали вокруг их здания, превращая наземные войска морфея в воспоминания. Вокруг здания полыхнул огненный смерч, сжигая находящихся неподалеку тварей. Души мертвых тварей бурным потоком ринулись к Дэну. Купер еле сдержал восторженный крик. Сейчас он видел в деле не пинчушку Дэна, своего парня в любой попойке в крепости. Нет. Прямо сейчас на его глазах работал, возможно, самый талантливый стихийник Ордена. И это было потрясающе. «Вэпендрежник!» — послышался в голове у Купера смех старого мака, который включил канал общей ментальной связи. «Сам дурак!» — тут же последовал ответ Дэна а вокруг зазвенело мироздание от мощи подготавливаемых заклинаний. Купер чертыхнулся и тоже начал плести заклятие, которое было оговорено заранее. Он немного нервничал, совсем чуть-чуть, но все же, ведь не каждый день его приглашают поучаствовать в убийстве темного бога.